youtube канал «Стереолитр», мобильное приложение «Буклис» и портал «Аудиокниги Клуб» представляют Альят де Бодар Погружение Утром ты уже не уверена, что знаешь, кто ты Стоишь перед зеркалом Отражение дрожит и течет показывая лишь то, что ты хочешь увидеть. Разрез глаз, который кажется слишком широким, кожу, которая кажется слишком бледной. Ощущаешь странный запах, доносящийся, наверное, из вентиляционной системы. Это не благовоние, не чеснок, а нечто другое, неуловимое, но которое тебе раньше было хорошо известно. Ты уже одета. Нет, это не плоть, а та оболочка, которая снаружи. Это важно. Твой аватар облачен в синий, черный и золотой. Стильная одежда женщины из хорошей семьи, которая много путешествует. Но когда ты отворачиваешься от зеркала, фокус в стекле мерцает, и на какой-то миг на тебя оттуда смотрит незнакомка. На ней скучное шелковое платье, а она ниже и приземистее, чем ты. Она — это далекое воспоминание, которое уже ровным счетом ничего не значит. Кун стояла в порту и смотрела на прибывающие космолеты. Конечно же, она могла наблюдать замедленным танцем кораблей, ныряющих в люльки стапелей, будто обратно в утробу матери, не только отсюда, но и из любого другого места на станции Долговечность. Достаточно было через роутер вывести видео из сети на слой поверх поля зрения. Но в космопорте возникало особенное ощущение близости к происходящему, которая ей никогда не удавалось почувствовать ни в саду золотых карпов, ни в храме лазурного дракона. Только здесь, на расстоянии нескольких слоев металла от стапелей, она могла почувствовать, что балансирует на краю холодной безвоздушной пустоты. Только здесь она могла почти явственно представить, что у нее нет семьи и что она вернулась к истоку всего. В эти дни большая часть кораблей приходила из галактика. А ведь ранее все думали, что бывшие хозяева долговечности будут не слишком рады независимости колонии. Но вот после окончания войны прошло не так и много времени, как они стали приносить станции солидный доход. Чрево приходящих кораблей извергали постоянный поток туристов. Глаза прибывших были слишком круглыми и широкими, челюсти слишком квадратными, а у розовых лиц был нездоровый оттенок сырого мяса, слишком долго пролежавшего на солнце. Они шли с легкой уверенностью, лишь на секунду задерживаясь полюбоваться очередной достопримечательностью, и вновь продолжали путь к вокзалу. Торгуясь на школьном ронге о цене поездки, они нанимали транспорт до рекомендованных отелей. Кун большую часть жизни наблюдала это зрелище, оно было знакомо ей до тошноты. Полчища одинаковых туристов, наводняющих станцию, это как нашествие сороконожек или пиявок. И все равно Кун продолжала наблюдать за ними. Они напоминали ей о времени, проведенном на прайме, опьяняющих днях учебы, шумных барах и бурных выходных, последних минутах зубрежки перед экзаменами. Время без забот, которого в ее жизни никогда больше не будет. Она одновременно скучала по тем денькам и презирала себя за эту слабость. Учеба на прайме, которая должна была приоткрыть для нее дверь в более высокие слои общества, На деле не принесла ей ничего и лишь отдалила от собственной семьи и оставила с ощущением нарастающего одиночества, неудовлетворенности и бесцельности существования, которое она даже не могла выразить словами. Она простояла бы так, не шевелясь целый день, но тут на границе поля зрения появился наложенный роутером значок. Сообщение от второго дяди. «Дитя!» Лицо его было бледным и помятым, Под глазами темнели мешки, словно он не выспался. А может, и не выспался. Последний раз, когда Кун его видела, он совещался с Тетам, ее сестрой, пытаясь организовать доставку к свадебному торжеству. 500 восковых тыкв и 6 бочек лучшего рыбного соуса со станции процветания. «Дитя!» — повторил второй дядя. «Возвращайся в ресторан!» «Но у меня же выходной!» — ответила Кун. Она не ожидала, что это прозвучит так зло и по-детски. Второй дядя был почти напрочь лишен чувства юмора, но его лицо скривилось в подобии улыбки. На зернистом фоне ярко выделился белый шрам, полученный им во время войны за независимость. Шрам изгибался туда и обратно, будто все еще беспокоил. «Знаю», — сердито сказал дядя, — «но ты нужна мне. У нас важный покупатель». «Галакт», — произнесла Кун. Это было единственно возможное объяснение тому, что звали ее, а не кого-нибудь из братьев или племянников. Семья почему-то полагала, что благодаря обучению на прайме она хорошо разбиралась в образе мыслей галактов. Хоть какой-то прок от учебы, раз уж основной цели добиться не удалось. «Да, важный человек, руководитель местной торговой компании». На слое обычного зрения второй дядя не двигался. Кун видела, как корабли проходили сквозь его лицо, медленно выравнивались напротив своих подов, и как потом перед ними, как цветок орхидеи, раскрывалась приемная ниша. Кун прекрасно знала, как идут дела в ресторане. Число посетителей постоянно уменьшалось. Самые разборчивые клиенты переезжали в районы получше, а у туристов не хватало времени на дорогие блюда из отборных продуктов. «Хорошо, я буду. За завтраком?» Ты смотришь на еду, разложенную на столе. Хлеб, джем и какая-то окрашенная жидкость. Мгновение в твоей голове пусто, а потом иммерсер вбрасывает информацию, что это черный крепкий кофе, именно такой, какой ты обычно пьешь. Да. Кофе. Подносишь чашку к губам. Иммерсер аккуратно подсказывает тебе, напоминая, как браться, как двигаться. как без малейшего усилия в любой ситуации оставаться грациозной и элегантной. «Чуть крепковат», — извиняющимся голосом произносит твой муж. Он наблюдает за тобой с другого конца стола с таким выражением лица, которое ты не можешь истолковать. Странно. Ты должна была знать все о выражениях лиц. Вся информация о культуре галактика записана в Иннерсер, и он должен был тебе все подсказать. Но он странным образом молчит, и это пугает тебя больше, чем что-либо иное. Ведь иммерсеры никогда не подводят. «Идем?» — спрашивает муж. На секунду забываешь его имя, потом вспоминаешь. Гален, это Гален. Его назвали в честь какого-то врача со Старой Земли. Высокий, темноволосый, с бледной кожей. Как и у других галактов, аватар его иммерсера практически такой же. Это людям вроде тебя надо стараться, чтобы соответствовать стандартам. Ведь в тебе столько всякого царапает взгляд. Раскосые глаза, морщинка в форме моли в уголке рта, темная кожа, приземистость, наводящая скорее на мысли об индийском хлебном дереве, а не о колышущейся листве высоких пальм. Но это не важно. Ты легко можешь стать идеальной. на день и превратись в кого-то другого, высокую, белокожую и красивую девушку. «Например?» «Хотя, если серьезно, сколько ты уже не снимала, иммерсор?» «И как только мелькает эта мысль, ее тут же сметает поток информации. Стрелочки переводят все твое внимание на хлеб, на кухню, на отполированный металл столешницы. Они, как цветок лотоса, раскрывают перед тобой целую вселенную информации». «Да», — отвечаешь ты. «Идем». «Запинаешься на этом слове». Была какая-то другая конструкция, какое-то место изменения, которое стоило бы использовать вместо суховатого выражения на галакто, но на ум ничего не приходит. Чувствуешь себя полем сахарного тростника после сбора урожая, выжженным, с пеньками обрезанных в стеблей, в которых не осталось ни капли страсти. Конечно, второй дядя настаивал, чтобы во время деловой встречи кун была в иммерсери. «Это просто на всякий случай», — как всегда мягко и дипломатично, — сказал он. Но там, где Кун оставила иммерсер, его уже не было. Разослав сообщение всей семье, Кун смогла узнать что-то толковое только от кузена Кхана. Он припомнил, что видел ты там которая промчалась по жилым помещениям, собирая всю технику галактика, до которой она только смогла добраться. Третья тетя, прочитав сообщение Кхана на семейном канале, неодобрительно проворчала. «Тетам!» «Эта девчонка вечно витает в облаках. Мечтами шелуху с риса не снять!» Кун промолчала. Ее мечты зачахли и умерли еще тогда, когда, вернувшись с Прайма, она провалила экзамены на должность чиновника. Но зато это так здорово, когда рядом есть хоть кто-то, кто смотрит за пределы узкого круга семейных интересов, вращающихся вокруг ресторана. «Да и если не она, то кто стал бы общаться с ты там?» В общих комнатах на верхних этажах сестры не было. Кун мельком глянула на лифт к запертым комнатам бабушки. Это был знак уважения к бабушке. Вряд ли ты там, стало бы там разбирать технику галактов. Поэтому Кун направилась прямиком на нижний этаж, где проживала молодежь. Кухня была совсем близкой и казалось, что все вокруг пропитано запахом чеснока и рыбного соуса. На нижнем этаже, со всеми его запахами и шумом полчищ официанток, разносящих еду, Конечно же, могли обитать только самые младшие. Т там сидела в закутке, который был общей зоной этого этажа. Техника была свалена на полу. Два иммерсера, вероятно, там и Кун были единственными членами семьи, которые настолько легкомысленно относились к ним и бросали их где попало. Беспроводная детская обучающая приставка, сейчас передающая истории о подростках, которые выросли на терраформированных планетах. А на столе лежало какое-то непонятное устройство. Т там успела выпотрошить его как рыбу и на столешнице валялись линзы и металлические детали но похоже все это ты там уже наскучила и сейчас заканчивая завтрак, кот втягивала лапшу из суповой плошки наверное это были остатки с кухни кун узнала запах и почти ощутила на языке вкус специй из маминого супа в животе заурчала хотя кун уже успела позавтракать рисовыми колобками снова ты за свое вздохнула кун «Пожалуйста, не бери мой иммерсер для своих экспериментов». Ты там даже не попыталась изобразить удивление. «Вроде бы тебе не особо нравится им пользоваться, сестрица». «Даже если я им не пользуюсь, это не значит, что он твой», ответила Кун, хотя настоящая причина была, конечно же, другой. Ее не волновало, что младшая сестра без спроса брала ее вещи, и она даже была бы рада никогда больше не надевать иммерсер. Просто она ненавидела то смутное ощущение, которая возникала, когда побеги системы проникали во все уголки ее разума, чтобы подобрать лучший способ подсказывать ей правильные действия. Но при общении с клиентами, обслуживала ли она просто столик или готовила большой праздник, иммерсер был обязателен. «Сестренка», — сказала кун, — там положила палочки рядом с тарелкой и широко взмахнула руками. «Хорошо, забирай, у меня есть свой». Кун всмотрелась в разложенные на столе предметы и задала свой обычный вопрос. «И как успехи?» В отличие от Кун, ТТАМ хорошо разбиралась в логистике и компьютерных технологиях. Большую часть времени ТТАМ проводила перед экраном или напрямую подключенной к компьютерной сети станции. Ее работой были сетевые подключения и поддержка сети в ресторане. В свободное время ТТАМ возилась с техникой галактов. Она разбирала устройства, чтобы посмотреть, как они работают, а затем собирала их заново. Так одна из попыток там разобраться с развлекательными приставками позволила установить в ресторане различный фоновый звук для клиентов. Теперь галакты слушали старомодную ронгскую музыку, а местные жители — декламацию новейших стихотворений. Но с иммерсерами ты там зашла в тупик. В этих штуках была мерзкая защита от любопытных. Иммерсеры можно было легко открыть, чтобы заменить батарейку, Но не более того. В прошлый раз ты там чуть не осталась без рук. Судя по ее лицу, к новой попытке она была пока еще не готова. «В их основе должна лежать такая же логика», — сказала Т-Там. «Где и какая?» Кун не могла удержаться от вопроса. Она подняла имерсер и быстро проверила, стоит ли на нем серийный номер ее устройства. Т там указала на разбросанные по столу детали и начала объяснять. Это искусственный писатель, штуковина, которая сочиняет развлекательное чтиво. Вроде бы это не то же самое. Кун решила подождать объяснений от «там». Та продолжила. А вот эта штуковина вплетает в повествование существующие культурные стереотипы, например, про людей, прокладывающих свой собственный путь и сражающихся с пришельцами за обладание планетой. Для нас на долговечности это звучит довольно бессмысленно. Мы же никогда не видели ни одной другой планеты. Там резко выдохнула, глядя на половину на разобранного искусственного писателя, на половину на какой-то из наложенных слоев, и закончила мысль. «Так же и иммерсеры. Берут готовые культурные паттерны и в подходящей форме доносят до тебя информацию о языке, о жестах, обычаях, обо всем. Один принцип». «И все равно не понимаю, что ты хочешь с ним сделать», — подытожила Кун и надела свой иммерсер, подтянув тонкий металлический обруч так, чтобы он ровно сидел на голове. Она вздрогнула, когда интерфейс синхронизировался с мозгом. Пошевелила руками, меняя установки. Дурацкая фиговина вечно сбрасывалась на заводские установки, и Кун подозревала, что дело тут нечисто. Но вот все покрылось мерцающей сеткой. Это медленно занимал свое место аватар. Кун продолжала видеть комнату. Матрица была лишь слегка непрозрачна, но предки, как же она ненавидела ощущение неполного присутствия. как я выгляжу спросила она ты там отвратительно твой аватар похож на труп или что то вроде этого прокомментировала сестра ха ха ха сказала кун аватар был бледнее и выше ее и большинство клиентов говорило, что он делает ее красавицей в такие моменты кун была рада аватару никто не видел как ее злят такие комплименты ты так и не ответила на мой вопрос строго сказала кун так что же ты хочешь с ним сделать Глаза сестры сверкнули. Она продолжила. «Только представь, как много мы могли бы сделать, если бы разобрались. Это же лучший образец техники галактов, который у нас есть». Кун презрительно хмыкнула. там понимающе улыбнулась. Она прекрасно знала, как сестра относится к галактам и их пустым обещаниям. «А еще это их оружие», — сказала Ттам и толкнула приставку. «Как их книги, голофильмы, живые игры. Для галактов все просто. Они надевают иммерсеры с туристическими настройками, запускают ронг-скрипт, какой бы идиот его ни написал. И это ровно то, что им требуется для ориентирования в чужой культурной среде. Но мы нет. Мы им поклоняемся. Наши иммерсеры всегда настроены на культуру галактов. Мы пытаемся выглядеть, как они. Галакты подталкивают нас к этому, а мы достаточно наивны, чтобы поддаваться. «И думаешь, ты можешь как-то исправить это?» Не удержавшись сердито, воскликнула кун Ее не надо было убеждать. На Прайме она никогда не встречала иммерсеров. Даже приезжая в другой город, галакты полагали, что знают достаточно, чтобы самостоятельно разобраться во всем происходящем. Иммерсеры были туристической штучкой для космических станций, бывших колоний, которые были буквально ими наводнены. Глаза-то там загорелись. Такой огонь иногда горел в глазах у мятежников в исторических голофильмах. И она с жаром стала говорить. «Если сумею их разобрать, то смогу пересобрать и разъединить некоторые логические контуры. Мы сможем получить доступ к языку и другим механизмам коммуникации так, чтобы эти устройства не поглощали нас». «Витает в облаках», — сказала третья тетя. «Никто никогда не упрекал-то там в том, что она мыслит слишком мелко, или что не добивается поставленных целей». ведь любая революция должна с чего-то начинаться, как в свое время война за независимость началась всего с одного стихотворения и незаконного заключения его автора». Кун кивнула. Она доверяла-то там, хотя и не знала до какой степени. «Хорошо сказано, но мне пора идти, а то второй дядя меня прибьет. Увидимся позже, сестренка». Проходя со своим мужем под широкой аркой входа в ресторан, ты бросаешь взгляд на каллиграфическую вывеску наверху. Иммерсер переводит ее как «Кухня сестры Хан» и начинает в деталях рассказывать о меню и рекомендованных блюдах. Когда ты проходишь мимо столов, он подсвечивает то, что тебе могло бы понравиться с его точки зрения. От вареников с рисом до жареных креветок. Он предостерегает тебя от более экзотических блюд, вроде маринованных свиных ушек, ферментированного мяса, С ним стоит быть особенно осторожным, так как его названия меняются в зависимости от того, какой из станционных диалектов ты используешь, или столь любимого местными жителями сильно пахнущего дуриана. Это кажется не совсем правильно, думаешь ты, стараясь следовать за голеном. Он идет со свойственной ему уверенностью и уже сильно опередил тебя. Люди расступаются перед ним. Официантка с юным симпатичным аватаром кланяется, Хотя Гален не обращает на это внимания. «Ты знаешь, его раздражает такое раболепие, и он часто разглагольствует об устаревших обычаях на борту долголетия, о неравноправии и нехватке демократии. Гален считает, что местные обитатели изменятся и приспособятся к галактическому обществу. Это лишь вопрос времени. Когда-то давным-давно вы спорили об этом, но сейчас остались только выцветшие воспоминания. «Ты забыла слова!» Ты даже не помнишь, почему спорила и какой в этом был смысл. Галакты восстали против тирании Старой Земли. Они сбросили оковы и завоевали право самим определять свою судьбу. В какой-то момент все остальные станции и планеты поступят так же, поднимутся против диктатуры, которая удерживает их от прогресса. Это правильно. Это всегда было правильным. Без спроса останавливаешься у стола и наблюдаешь за двумя девушками. палочками, берущими кусочки курицы с блюда. От него поднимается запах рыбного соуса и лимонного сорго, резкий и непереносимый, как тухлое мясо. Нет-нет, не то. Ты вспоминаешь образ женщины с темной кожей, которая подносит к столу блюдо пропаренного риса. Ее руки были полны того же запаха, и твой рот наполнялся слюной в предвкушении. Девушки смотрят на тебя. Простейшие шаблонные аватары. Одежда. Яркая смесь красного и желтого, странный неудобный крой, работа дешевых дизайнеров. Лица аватаров дрожат, и под алым румянцем щек ты замечаешь намек на темную кожу. Дешевая, неуместная, безвкусица. Хорошо, что ты совсем не такая, как они. «Могу ли я помочь вам, старшая сестра?» — спрашивает одна из них. «Старшая сестра, обращение, которое ты пыталась найти раньше — Одна из тех вещей, которые, казалось, стерлись из памяти. Ты мучительно подыскиваешь слова, но все, что предлагает Иммерсер, нейтральное безликое местоимение. Инстинктивно ты чувствуешь, что это не то. Так мог бы сказать иностранец. «Старшая сестра», — наконец повторяешь ты, так и не сумев придумать ничего другого. «Агнес!» — это издалека доносится голос Галена. И на короткое мгновение кажется, что Иммерсер снова тебя подводит. Ты знаешь, что у тебя много имен. Имя Агнес дали тебе в школе у галактов. Гален и его друзья могли произносить его, нековеркая Ты помнишь иронгские имена? То, что дала тебе мать на долголетии? Детские ласковые прозвища и, наконец, взрослое имя. Бено, бе-ю, осень. Как память об огрянных кленовых листьях с планеты, на которой ты никогда не была. отшатываешься от стола, скрывая дрожь в руках. Когда Кун пришла, второй дядя и клиенты были уже на месте. По приватному каналу пришло сообщение «Ты опоздала». Дядя писал без эмоций, словно заранее знал, что на нее нельзя положиться. Обида обожгла Кун. «Позвольте представить вам мою племянницу Кун!» обратился он на Галакто к человеку, который стоял за ним. кун повторил человек. Его иммерсор идеально схватил все нюансы произношения имени Наронге. Он был ровно таким, как она ожидала. Высокий тонкий слой аватара, который немного сужал его подбородок и глаза и делал его грудь чуть шире. Но все это мелкие, косметические поправки. А в общем и целом, для Галакто он выглядел весьма неплохо. «Меня зовут Гален Сантос. Приятно познакомиться. Моя жена Агнес», — продолжил клиент на Галакто. «Агнес». Кун повернулась, в первый раз внимательно взглянула на женщину и вздрогнула. Там никого не было. Лишь толстый слой аватара, настолько плотный и сложный, что Кун не могла даже предположить, как выглядит та, которая скрывается за ним. «Приятно познакомиться», — поприветствовала их Кун, и, согнувшись и сложив руки вместе, поклонилась всем, от младшего до старшего. Это был традиционный ронгский поклон. Только благодаря своей вечной наблюдательности Кун успела заметить, что по телу Агнес пробежала едва заметная дрожь. имерсер вопил, что надо протянуть обе руки ладонями вверх, как это принято в Галактике. Но Кун была еще на том уровне, где можно отличить свои мысли от подсказок имерсера поэтому она просто отфильтровывала его советы. Второй дядя снова заговорил. Его аватар был белокожей худощавой версией его собственного облика. «Так вы ищете место для банкета?» «Да», — ответил Гален, придвинул к себе стул и сел, мягко погрузившись в его объятья. К примеру Галена последовали и все остальные, хоть и без такой же высокомерной грации. Когда садилась Агнес, Кун заметила, что она снова вздрогнула, будто вспомнила что-то неприятное. «Мы собираемся отметить пятую годовщину нашей свадьбы и решили, что хотим отпраздновать это как полагается», — начал рассказывать Гален. Второй дядя кивнул. «Понятно», — сказал он, потирая подбородок. «Поздравляю», — Гален кивнул и продолжил. «Мы подумали...» Он остановился и бросил на жену взгляд, который Кун не смогла толком истолковать. Иммерсер молчал, но это было что-то странно знакомое, что-то, что она точно знала, как называется. «Что-нибудь ронгское», — сказал, наконец, Гален. «Большой банкет на сотню гостей с традиционной кухни». Кун почти физически почувствовала, как доволен второй дяде. Такой огромный банкет ужасен с точки зрения логистики, но позволит ресторану продержаться на плаву год или больше, если, конечно, правильно выставить цены. Но что-то было не так, что-то... «А чего именно вам бы хотелось?» — спросила Кун, но не у Галена, а у его жены, скрывающейся за плотным аватаром. Но ответа она не услышала. «Похоже, Агнес...» Наверное, это было не то имя, которое она получила при рождении, не могла отвечать на вопросы и даже просто говорить. Кун пронзила ужасная догадка. Вновь наступило молчание, и это уже было ожидаемо. Инициативу перехватил второй дядя. Размашистыми жестами он попытался сгладить неловкость. «Так значит, целый кабан!» Дядя удовлетворенно потер руки. Жест галактов, которого Кун у него никогда прежде не видела. «Суп из горькой дыни, дракон и феникс, запеченная свинина». Второй дядя начал перечислять все традиционные свадебные блюда, исключив, однако, самые экзотические, вроде плавника акулы и сладкого супа из фасоли адзуки, не зная, как далеко хочет зайти иностранец. «Да, то, что надо. Не так ли, дорогая?» Гален обратился к жене. Но она по-прежнему молчала и даже не шевелилась. Галакт посмотрел на нее, И Кун, наконец, поймала выражение его лица. Она думала, это будет презрение или ненависть, но это было страдание. Он искренне любил ее и не мог понять, что происходит. Галакты. Неужели он не сумел понять, что у него под носом иммерсеровый торчок? С другой стороны, галакты редко сталкивались с этой проблемой. Вряд ли они когда-нибудь носили иммерсеры больше, чем пару дней, да еще с такой глубиной погружения. если они вообще заходили так далеко. Большинство ведь было убеждено, что Галакто понимают везде. Второй дядя и Гален торговались, спорили о ценах и услугах, и постепенно голос дяди все больше и больше походил на голос туриста Галакто. И все ожесточеннее бился за все меньшую и меньшую прибыль. Но Кун это уже не волновало. Она наблюдала за Агнес. «Самая свежая новинка с Прайма». Рыжие волосы, веснушки и легкий намек на загар. Но кто скрывался внутри? В кого иммерсер так глубоко пустил корни? Остался ли там хоть кто-то? Там была права. Все иммерсеры надо разобрать, и неважно что они взрываются. Они и так уже причинили достаточно вреда. Кун хотелось вскочить и содрать свой иммерсер. Но не могла же она позволить себе такое во время делового разговора. поэтому Кун просто встала и подошла ближе к Агнес. Мужчины, увлеченные торгом, едва ли обратили на это внимание. «Ты не одна», — сказала Кун по-ронгски, «достаточно тихо, чтобы остальные не услышали». И снова странная, вырванная из обычного хода времени мгновение. «Ты должна снять его», — сказала Кун. Никакого ответа. В порыве чувств Кун хватает женщину за руку, и чувствуют, как ладони проходят сквозь аватар иммерсора и касаются теплой живой плоти. Ты слышишь, как они торгуются на заднем плане? Дело идет туго. Мужчина со станцией упрямо стоит на своем, не давая Галену ни малейшей зацепки. Но все это очень далеко и умозрительно. Время от времени иммерсор напоминает о себе, растолковывая тот или иной жест и подталкивая тебя сделать то или другое. Ты должна сидеть молча. поддерживая мужа. Ты улыбаешься только губами, которые, кажется, склеились одна с другой. И в то же время ты постоянно чувствуешь на себе взгляд этой девчонки. Он будоражит, как ледяная вода или как взор дракона. Она не отодвигается от тебя. Ее рука на твоей. Сжимает ее силой, которую трудно было заподозрить в таком теле. Тоненький слой аватара, и под ним ты можешь легко разглядеть ее настоящий облик. Круглое лунообразное лицо. Кожа цвета корицы. Нет-нет, не надо о специях или о шоколаде. Это просто цвет, который ты видела всю свою жизнь. «Ты должна его снять», — говорит она. «Ты не двигаешься, но тебе интересно, что она имеет в виду?» «Снять его. Снять его. Снять что?» «Иммерсор». «И вдруг ты вспоминаешь ужин с друзьями Галена», когда они смеялись над шутками, которые звучали слишком быстро, чтобы ты могла их понять. Борясь со слезами, ты вернулась домой и неожиданно взяла иммерсер с прикроватной тумбочки, чувствуя его прохладную тяжесть на руках. Ты думала, что голян будет рад, если ты начнешь говорить на его языке, и что он меньше стыдился бы твоей неотесанности перед друзьями? а Затем ты поняла, что пока держишь настройки иммерсера на максимальном погружении и не снимаешь его, все идет просто прекрасно. А потом... Потом ты спала и ходила в нем, и мир не видел ничего, кроме твоего аватара, а ты не видела в мире ничего, кроме того, что иммерсер пометил для тебя. Потом... Потом все покатилось по наклонной. Ты больше не могла писать программы, не могла заглядывать в начинку машин, потеряла работу в технической компании и пришла к Галену. Ты блуждала по его жилищу, как пустая оболочка, как призрак самой себя, словно ты уже умерла. Вдали от дома и всего, что он для тебя значил. А потом ты больше никогда не снимала иммерсор. «Да что ты такое творишь, юная женщина!» раздался возмущенный голос второго дяди. Он вскочил и повернулся к кун. Его аватар вспыхнул от гнева. Бледная кожа покрылась некрасивыми красными пятнами. «Если ты не заметила, мы взрослые люди и обсуждаем важные вещи!» В иных обстоятельствах Кун испугалась бы, но его голос, поза и жесты сейчас полностью копировали галактов. Перед ней стоял незнакомец, разозлившийся иностранец, чей заказ она неправильно записала, и которого потом, сидя в комнате-то там, с чашечкой чая на коленях, под знакомую скороговорку сестры, она сможет достойно высмеять». «Извините», — неискренне произнесла Кун. «Все в порядке», — сказал Гален. «Я не хотел...» — он замолк, посмотрел на жену. «Я не должен был приводить ее сюда». «Вам надо показать ее врачу», — сказала Кун, удивляясь собственной смелости. «Думаешь, я не пробовал?» — в голосе Галакта прозвучала горечь. «Лучшие больницы Прайма». Они осмотрели ее и сказали, что не могут снять Иммерсор, что шок убьет ее. А даже если нет, то еще неизвестно, поможет ли ей это. Кун почувствовала, что краснеет, и снова извинилась. На этот раз уже по-настоящему. Гален отмахнулся от нее. Внешне небрежно, легко, но она-то видела ту боль, которую он силился спрятать. Она вспомнила, что галакты считают, что мужчины не могут плакать. «Итак, мы договорились?» — спросил Галену второго дяди. «Миллион кредитов?» Кун подумала о банкете, в столах с едой и о Галене, который надеется на то, что этот праздник напомнит Агнес о доме. И о том, что эта идея закончится ничем, потому что фильтр иммерсера оставит для Агнес лишь экзотическое пиршество незнакомых вкусов. «Извините», — снова повторила Кун, хотя уже никто ее не слушал, И с трудом сдерживая ярость, она стремительно отвернулась от Агнес. «Извините», — говорит эта девочка, — встает, убирает руку, и ты чувствуешь, как будто внутри что-то рвется, как будто кто-то внутри тебя пытается вырваться наружу. Ты хочешь сказать «не уходи, пожалуйста, не уходи, не бросай меня здесь». Но вот они уже жмут друг другу руки, улыбаются, довольные заключенной сделкой. «Как акулы», — думаешь ты, — «как тигры». Даже эта девочка отвернулась, посчитав, что ты безнадежна. Они с дядей уходят разными путями обратно во внутренние помещения ресторана. Они возвращаются домой. «Пожалуйста, не уходи!» И вдруг, словно кто-то другой, берет контроль над твоим телом. Ты находишь в себе силу, про которую и не знала. «Гален идет обратно в главный зал ресторана!» обратно в шум и суету, и к мучительным запахам еды. Цыпленок с лимонным сорго и пропаренным рисом, прямо как готовила мама. А ты отворачиваешься от мужа и идешь вслед за той девчонкой. Она торопится, и ты видишь, как она срывает с лица иммерсер и с отвращением швыряет на тумбочку. Ты видишь, она заходит в комнату и следуешь за ней. Они смотрят на тебя, обе девочки. Та, за которой ты шла, и другая, помоложе. поднимающиеся из-за стола, за которым сидела, одновременно и ужасно чужие, и ужасно родные. Рты открыты, но из них не вырывается ни звука. Время замирает, и в это застывшее мгновение ты замечаешь на столе разложенные детали устройств галактов. Ты видишь гору инструментов, разбросанные приборы и раскрытый, как треснувшее яйцо, иммерсор. Ты понимаешь, они пытались разобрать его, чтобы переделать, И знаешь, что это у них никогда-никогда не получится. И дело тут не в защите или специальном шифре для защиты легендарной интеллектуальной собственности галактов. Нет, причина лежит глубже. Иммерсер — это любимая игрушка галактов, которую придумали сами галакты. Все в ней, каждый слой, каждая логическая связь пронизана другим образом мышления. И для этих девочек этот образ так же чушь, как чужд образ мышления каких-нибудь пришельцев из дальнего космоса надо быть галактом чтобы поверить в то что можно взять целую культуру и ужать ее до размера алгоритма что язык и обычаи можно уварить до простого набора правил эти девочки никогда не поймут как работает имерсер потому что они не могут и никогда не смогут думать как галакты потому что чтобы думать так надо родиться в этой среде или год за годом обдалбываться ею до бессознательности. Поднимаешь руку, как будто двигаешься в киселе. Говоришь, проталкивая свои слова сквозь многочисленные слои мысли иммерсера. «Я об этом знаю все», — с трудом произносишь ты. Голос звучит хрипло, а слова лазерными ударами падают на свои места, одно за другим. И это правильные слова Правильные так, как ничего не было более правильным на протяжении последних пяти лет. Позвольте мне помочь вам, младшие сестры. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложек Павел Кунгурцев. Озвучено специально для второго ежегодного марафона научной фантастики «Самбург». В 2019 году присоединяйтесь к нашему марафону в мобильном приложении «Буклис», в портале аудиокниги «Клуб» и YouTube-канале «Стереолитр».